Не вообще-то, а да. Разболтался ты. Так вот, я тебе официально сообщаю, что автором сих документов является Сомов Владимир Корнеевич, ранее упоминавшийся и, если можно так выразиться, означенный. Отец вашей снохи. Именно. И чем отец вашей снохи отличается от всех иных? Ну, это длинная история. Как-нибудь расскажу. Да ты ее в основных чертах знаешь, только не догадываешься. Будь это любой другой индивидуум, я бы даже не чихнул. А так, извини, подвинься. Скажу больше, оба документа датируются прошлым десятилетием, и воды с тех пор утекло вполне достаточно, чтобы снарядить какой-нибудь астероид. С Сомовым я беседовал неоднократно, и всякий раз он подозрительно часто пожимал плечами и на что-то намекал. И подозрительно часто куда-то пропадал. Вот я и нервничаю насчет его безопасности. Теперь более понятно. Я уклонился от заверения и пожал плечами. «Вот», — сказал Гиря, — «и ты туда же, и Сюняев, и Кикнадзе, и еще кое-кто. И я тоже могу пожать плечами. Но я этого не делаю, а беру тебя за хобот и даю боевое задание. А сам буду каяться, что не дал его гораздо раньше». А именно... А именно... Ты у нас статистик и считать умеешь. Я полагаю, что со временем именно ты начнешь методично изучать все наши материалы за последние лет 20, а точнее все, начиная с материалов по аварии на Вавилове. Ты попытаешься установить следующее. Допустим, кто-то затеял куда-то лететь. Как бы он мог это сделать, не вызывая моего неудовольствия? И с кем в сотоварищах? Это в идеале. Это, так сказать, твоя сверхзадача. А вообще, хотелось бы выловить все загадочные явления на космических трассах. Например, кто-то куда-то летел, а прилетел в совсем в другое место, где его вовсе не ждали, но решили, черт с ним, пусть тут сидит, раз уж прилетел. Или что-то бесследно исчезло, но выяснилось, что и без него всем неплохо. Или что-то объявилось там, где его не ждали. Но не отправлять же его назад, пусть пока тут полежит. Вообще, все маломальски подозрительное в контексте наших рассуждений. Ты меня понял? Вполне подтвердил я, хотя, как принято говорить, в моей душе шевельнулись сомнения. Но сомнения эти были столь глубоки, что я не решился доверить их шефу. Ибо Петр Янович никогда не разделял чужих сомнений по той простой причине, что всегда имел наготове свои собственные. «Двойной же запас сомнений, часть из которых неразделённые, сейчас мне был ни к чему». «Ага», – произнёс Гиля и прищурил глаз. «Это хорошо. Были бы сомнения, пришлось бы их разделять. А так сиди себе, листай бумажки». Он выдержал паузу, переменился в лице и вдруг поинтересовался. «Ты, Глеб, что-нибудь слыхал об астральных телах?» «О чём?» Петр Янович сморщился, как от зубной боли. «Похоже, у меня плохо с дикцией. Надо поработать». Я сказал «об астральных». «Вообще-то да, но это же оккультизм, нам он ни к чему». «Полагаешь, в его голосе мне послышались нотки застарелых неразделенных сомнений». «Тут вот какое дело». Одному моему хорошему приятелю явился дух. И все бы ничего, да только фамилия у него неподходящая. У духа? Нет. Он задумчиво посмотрел в окно. У приятеля. Я посмотрел туда же. Ничего. Небо. Облака. А какая у него фамилия? Шатилов. Вот такая у него смешная фамилия. Ладно. Об этих всяких астральных телах и духах поговорим в следующий раз. Все, конец уединенции. Разговор этот никаких видимых последствий не имел. В тот момент я действительно маялся от безделья, завершив монументальный отчет по эпизоду под вызывающим названием «Метеорная эпидемия». К делу это эпидемия отношения не имеет, Хотя, разумеется, сам по себе эпизод представляет интерес. Как, цитирую, «яркий пример вопиющей расхлябанности и просто такой фантастической безответственности». Именно так его охарактеризовал Гиря, подводя итоги расследования. После этого эпизода что-то там прорвало, Как из рога изобилия посыпались другие эпизоды, меня спешно бросили на третью лунную базу космофлота, я замотался и почти забыл о синей папке. Но Гиря, как мне теперь понятно, не забывал о ней ни на минуту и в нужный момент напомнил. Вообще, конечно, наш шеф – личность почти мифическая. По роду своей деятельности я вынужден был знакомиться с очень многими людьми, которых судьба выбросила за пределы земной атмосферы и примерно каждый второй так или иначе сталкивался с гирей, а примерно каждый пятый имел после этого вмятину на репутации. Каждый третий, узнав, что я представляю наш славный сектор, немедленно интересовался, как там поживает шеф, воюет ли еще, мылит ли холки. Получив заверение в том, что воюет и мылит, многие ни с того ни с сего впадали в ностальгию и начинали вспоминать, Как тогда-то и тогда-то случилось то-то и то-то, но несмотря на то, что когда появился гиря, уже успели размести мусор по сусекам, Петр Янович так и дознался, и кое-кому пришлось получить дыню, а кое-кому вставили фитиль. Причем, уж не знаю почему, все это вспоминалось с удовольствием, особенно указывающий перст Петра Яновича. Я тоже вспоминаю о нем с удовольствием. Когда 7 лет назад я, тогда студент-дипломник, впервые пришел в его кабинет, он сказал так. Юноша. Нет, не то. О, юноша. Вот это правильнее. Вы даже не представляете, насколько важной и ответственной работой мы здесь занимаемся. Я сказал, что нет, не представляю, но надеюсь, что с помощью старших товарищей сумею восполнить этот пробел. Он заявил, что мои намерения совпадают с его устремлениями целиком и полностью, но... И впервые воздвиг перед моим носом свой указывающий перст. За пять лет работы в нашем славном отделе указывающий перст Гири я наблюдал несчетное число раз и, отбросив ложную скромность, могу смело утверждать, что изучил его как свои пять пальцев. Среди всех прочих особенностей упомянутого перста я выделяю одну. Если перст пришел в движение, это значит, что гиря готов принять решение. Какое именно, зависит от обстоятельств. Но без окончательного решения указательный палец Петра Яновича вертикального положения не достигает. Опытные коллеги, Штокман, например, зная градус отклонения оси пальца, могут довольно точно определить стадию принятия решения. Я пока не могу, это очень сложная функция. Кто-то... Кажется, Гикнадзе рассказал мне, что привычка воздвигать перст возникла у Петра Яновича с момента вступления в должность. До него начальником отдела безопасности одноименного сектора Гук был некто Спиридонов, личность совсем уж выдающаяся и легендарная. И якобы, когда он умирал, агиря стоял у Одра. Тот поведал ему некую страшную тайну администрирования, существенным элементом которой и являлся означенный перст, воздвигаемый перед носом подчиненных всякий раз, когда требовалось возвести их энтузиазм и усердие в квадратную степень. Что касается термина «квадратная степень», это любимое выражение Валерия Алексеевича Сюняева, главного специалиста нашего отдела. Мои отношения с ним складывались долго, и чем больше я его узнавал, тем больше удивлялся, пока не удивился окончательно. Коллега Сюняев, как я теперь понимаю, был последним романтиком, оставшимся от эпохи расцвета секретных служб. Кстати, коллега – его любимое обращение. Используя его он в зависимости от настроения, варьировал произношение буквы О и буквы Г, Так что акустический эквивалент порой достигал значения слова «калека» и полностью уничтожал оппонента. Валерий Алексеевич пользовался благорасположением начальства вообще и непосредственного в частности. Правда, иногда между ним и Гирей возникало недопонимание, и тон беседы становился возвышенным. Кончалось это всегда одинаково в последний момент Гири как-то по-особенному выпучивал глаза, после чего Сюняев шипел и вылетал за дверь, сметая по дороге деловые бумаги со столов коллег. Но однако же на время прекращал самодеятельность, самоуправство и игры в конспирацию с криминальным уклоном. А вообще-то Валерий Алексеевич был действительно корефей. Он обладал редкой способностью охватывать умственным взором всю информацию по конкретному происшествию и немедленно выдавать несколько версий. Ошибался он редко. Я помню только один случай, когда действительная причина не попала в его перечень. Что до Гири, то в минуты расслабления он становился прекраснодушным либералом. В такие моменты Петр Янович делился со мной своим знанием жизни и тайнами мадридского двора, касающимися функционирования верхних эшелонов ГУКа. «Сюняев подлец», — говорил он мне, — «бери с него пример. Я его знаю как облупленного, он кого хочешь вокруг пальца обведет». И поднимал вверх свой перст, после чего у меня возникало ощущение, что именно вокруг этого пальца и водит своих клиентов уважаемый Валерий Алексеевич. «А почему он подлец?» — вопрошал я самым невинным голосом. «А подлец он потому, что рушит мне всю внутриведомственную политику». «Я, понимаешь, стараюсь везде навести мосты, действовать ласковым словом и немым укором, работать, как говорят, в духе сотрудничества и взаимопонимания. А он, Сюняев, то есть, криминализирует любую ситуацию, пугает всех до полусмерти и, чуть что, немедленно требует расстрела на месте всех поименованных. Всюду, ты, понимаешь, ищет подвох и злой умысел». «А надо, Петр Янович. «А надо, Глеб, искать головотяпство», — отвечал Гиря и делал скорбное лицо. «Заклинаю тебя всеми святыми и приснопамятными мучениками космоса. В любом деле прежде всего шерше дурака. Шерше его, родимого, выявляй и выставляй на всеобщее обозрение мне. Ибо дурак И только он один способен теперь нарушить плавное движение нашей цивилизации к светлому будущему. Вот когда ты еще не существовал как личность, а я работал на подхвате, нами руководил некто Спиридонов Василий Васильевич. Он был гением в нашем деле, и тень его гениальности пала на мою голову. Петя говорил мне Спиридонов, «Вся история цивилизации зиждется на глупостях, творимых идиотами». И пока мы не придумаем надежный способ борьбы с ними, все усилия по наведению элементарного порядка в Солнечной системе обречены на провал с треском. И ты, Глеб, должен проникнуться пониманием того простого факта, имеющего силу закона природы в разумной ее части, что даже подлость выводится из глупости, не говоря уже о других сравнительно безобидных пороках. Но не наоборот. Нет, Глеб. Не наоборот. Из своего скромного опыта работы на ниве космической безопасности я, пожалуй, не смогу привести ни одного примера, который бы поставил под сомнение закон Спиридонова Гири. Думаю, этот закон выполняется с абсолютной точностью и простирает свое действие в самые отдаленные уголки Вселенной, включая экзопланеты и черные дыры. Еще шеф утверждает, что космическая безопасность начинается здесь, на Земле. С этим можно поспорить, ибо дураки попадаются и на космических трассах, но там их концентрация значительно меньше. В принципе, конечно, название «отдел безопасности» не вполне отвечает сути той деятельности, которой мы занимаемся. Наше подразделение представляет собой нечто вроде информационной источник канавы, куда стекается все сведения о безобразиях, сопутствующих функционированию такого международного монстра, как Главное управление космонавигацией – ГУК. Аббревиатура не чрезмерно благозвучная, но мы привыкли. Интересно, что слово «управление» среднего рода, а ГУК склоняется исключительно как мужской, разумеется, на тех языках, где этот род имеется. Очевидно, потому что у нас работают люди мужественных профессий. ГУК был сформирован под эгидой Всемирной Ассамблеи, подчинялся только Исполнительному Комитету Ассамблеи и призван был обеспечить связанность коммуникаций в Солнечной системе. Фактически, связанность более или менее обеспечивается только в пределах приземелья. Внеземелье, то есть все, что лежит за границей пояса астероидов, это сфера, куда ГОК еще только пытается запустить свои щупальца и, судя по всему, нескоро запустит. Существует, правда, несколько сравнительно мощных стационарных баз на орбитах вокруг Юпитера, Сатурна и Урана. Но вся остальная кипучая деятельность ограничивается рейдами для сброса автоматических исследовательских лабораторий и научными экспедициями, безопасностью которых мы можем заниматься только до или после факта ее нарушения то есть именно тогда, когда никакой опасности еще или уже нет. Таким образом, предвидеть опасности затруднительно ввиду их отсутствия на момент акта предвидения. А расследовать что-либо задним числом без вылета на место происшествия можно только по бумажкам и со слов участников происшествия, которые дружно молчат в тряпочку, опасаясь, что их откровенность повлияет на решимость начальников организовывать следующие экспедиции. Внеземельщики делятся на две основные категории – лётный состав и персонал. Лётный состав – пилоты, навигаторы, двигателисты, персонал, связисты, прибористы, тагелажники, ремонтники и прочая обслуга. Здесь разброс типажей просто феерический. Лётный состав более дисциплинирован, но менее склонен к откровенности Взаимоотношения между категориями несколько натянуты, поэтому любые попытки объективного расследования вязнут во взаимных претензиях. Есть еще наука. Это обычно прикомандированный хотя в составе БУКа имеется специальный научный сектор. Чем он конкретно занимается, я не знаю. Вероятно, изучает космос во всех его аспектах. Про этих и говорить нечего. Контингент еще тот. Есть еще управленцы, начальники всех уровней. О них разговор особый. Народ весьма амбициозный, ушлый и дошлый. Класть им палец в рот Гиря не рекомендует, чрезвычайно настойчиво и очень регулярно. Как однажды выразился суняев Обычно при расследовании бесспорные факты никто не отрицает. Но их интерпретация разными сторонами может свести с ума кого угодно при том, чтобы мы не проводим уголовные расследования. Наша задача выяснить по возможности объективные причины катастрофы, аварии или происшествия и предложить конкретные меры к их недопущению впредь. В рамках сектора безопасности существует еще ряд подразделений. Спасатели, оперативники, прогнозисты, ликвидаторы и еще одна команда, в задачу которой входит тотальная плановая проверка всех технических средств на предмет их безопасности. Этим вообще не позавидуешь. Вот скажем, есть обычная лопата. Формально, без заключения специалистов упомянутой команды, лопата не может быть выброжена за пределы земной атмосферы. Размышляя как-то о высоких материях, я пришел к выводу, что состояние полной безопасности можно достигнуть только одним способом – умереть. Покойники обладают с точки зрения безопасности идеальными свойствами. И главное их свойство – они ничего не хотят. Все опасности возникают в тот момент, когда кто-нибудь начинает чего-нибудь хотеть. Максимум опасности наступит в тот момент, когда кто-то другой захочет прямо противоположного. Природа не может терпеть такого положения вещей и начинает подвергать всех опасностей. Пример? Ну, допустим, я хочу открыть вакуум-створ, а вы наоборот хотите снять скафандр. Это, разумеется, только схема. Если мы с вами интеллигентные люди, то можем успеть договориться. Но я знал таких, которые не успели. Знакомство с некоторыми из них, увы, состоялось уже после того, как они утратили способность что-либо хотеть. Говоря языком математики, сумма всех хотений в любой момент противоречива настолько, что не может быть отражена на реальность, без ущерба для последней. Красиво, не правда ли? Но ей-богу, это мне ничего не стоило. Дело в том, что по образованию я именно математик. Специальность – теория вероятности и математическая статистика. То есть всякие там распределения, предельные теоремы, сходимости по вероятности и прочие занимательные вещи. Остается только удивляться, почему я занимаюсь тем, чем я занимаюсь сейчас и какая нелегкая занесла меня в отдел безопасности ГУК. Я и сам до сих пор удивляюсь. Случилось это так. В качестве дипломной работы мой руководитель предложил мне расклассифицировать происшествия на космических трассах. Для сбора материала я был направлен в отдел анализа и прогнозов сектора безопасности ГУКа, в архиве которого и приступил к просмотру огромного количества отчетов по происшествиям. Примерно через месяц я понял, что эти отчеты не поддаются никакой классификации и никогда не поддадутся вообще. После того, как я доложил этот вывод руководителю, он связался с каким-то начальством и получил рекомендацию переправить меня в отдел безопасности, где меня примут как родного, потому что именно там сосредоточены основные следственные силы, и именно они пишут те самые отчеты. Там я и встретился с Гирей. Но не сразу, а только через две недели, после того, как прибыл к месту постоянной дислокации отдела. Сам Гиря отсутствовал его замещал Сюняев, а Кигнадзе писал отчет. Оба они отнеслись к моим трудностям с пониманием и сочувствием, особенно Валерий Алексеевич, изнывавший под тяжестью служебных обязанностей. Тема его вдохновила. Он решил, что для начала я должен изучить специфику обстановки, в которой рождаются отчеты, и отослал к Зурабу Шаловичу. Зураб Шалович, изнывая под тяжестью необходимости сочинить хоть что-то по расследуемому эпизоду, из чего не следовало бы с очевидностью, что его эпизода – творцы, лица с аномальной психикой. Он заявил, что данный эпизод нетипичный, и отослал меня к Сюняеву за типичными эпизодами. Валерий Алексеевич взбодрился, вспомнил целую кучу таковых, рассказал пару забавных историй, скоренько их обобщил и принялся разглагольствовать обо всем на свете. В промежутках он оперативно реагировал на поступающую информацию и раздавал инструкции выходящим на связь коллегам. Иногда к нему подключался Зураб Шалович, и оба они превратили мое существование в райское блаженство. Потом Кикнадзе исчез, но появился Карпентер, зато пропал Сюняев. Но уже через два дня я предстал пред ясной очи самого Гири. Когда Петр Янович обнаружил меня в помещении, его первой фразой была «Он кто?». Карпентер сказал, что не знает, но, вероятно, это боевое пополнение рядов, ибо многие пали на полях сражений, и отряд нуждается в доукомплектовании живой силой и техникой. а — сказал Гиря, «это хорошо». Вам, молодой человек, надлежит завтра вылететь на и прояснить там обстановку. Самое интересное, что я вылетел, и уж совсем интересно то, что это выяснилось, когда я через неделю вернулся, вполне прояснил. И только после этого Гиря соизволил выяснить, кто, собственно, я такой. Именно тогда он и произнес свой монолог. «Юноша». Далее разговор протекал так. Вас зовут Глеб, а фамилия ваша Кукса. Не так ли? Нам такие люди очень нужны. То есть люди, лишенные способности задавать глупые вопросы, на которые у меня нет возможности ответить, поскольку я ни черта не знаю о том, что произошло, и сам желаю задать кому-либо эти самые вопросы. У вас есть хватка и способность видеть то, что другие не замечают. Можете и дальше заниматься статистикой, но я вам не советую. «Окунитесь в кипение жизни, соберите крупицы опыта, а уж потом осмысляйте и охватывайте умственным взором. Ну как, согласны?» «Я сказал, что должен подумать. Мне ведь необходимо написать и защитить дипломную работу». «Правильно», — сказал Петр Янович, благосклонно кивнув. «Но это пустяки. Явец Осиняев, он вам все расклассифицирует в два счета. Я дам поручение». «У него не голова, а банка данных». Два дня не больше. А формулы вы подберете из учебников. И вообще, научная работа только тогда плодотворна, когда делается на досуге. Я понятно излагаю? Именно тогда я впервые применил формулировку ответа, за которую Синяев обещал поставить мне памятник на самом видном месте. Я ответил, вполне и даже более того. Это радует и вдохновляет, заметил Гиря. У нас таким образом намечается удивительно полное взаимопонимание. Так вы согласны? На другой день я дал согласие, о чем жалею очень редко. В основном, когда нет работы. Сначала я написал дипломную работу и, защитив ее на хорошо, был зачислен в штат. Примерно год у меня ушел на стажировку, в процессе которой я сопровождал старших и более опытных коллег. Какое-то время я совершенно не понимал, зачем они мотаются по системе и лезут в чужие дела. Но постепенно понимание наступило. Выражается оно примерно в следующем. Когда на место происшествия пребывает человек, побывавший в других местах, где случились другие происшествия, он видит многое из того, что никто из участников данного происшествия не замечал и никогда бы не заметил. На самом деле... Уже одного этого достаточно, чтобы оправдать деятельность нашего отдела. Другая сторона состоит в том, что после происшествия, и особенно если были жертвы, все, включая начальников всех уровней, находятся в состоянии перманентного стресса. И катастрофически возрастает вероятность совершения новых глупостей при инстинктивных попытках смачивания концов. Третья же сторона состоит в том, что на месте происшествия кто-то должен представлять закон и власть. Почему, не знаю. Но каждый человек в этом остро нуждается. В процессе стажировки я старался быть полезным, и мои старания были замечены. Первые похвалы от Валерия Алексеевича я удостоился через полгода, от Зураба Шаловича через год, а от Петра Яновича аж через два с половиной. В конце третьего года я приступил к самостоятельной работе в качестве дознавателя. С этого момента я вошел, как выразился Сюняев, в нашу тесную семью на равных. То есть получил право самостоятельно принимать решения, имеющие юридическую силу. Еще через год я с некоторым удивлением обнаружил, что с моим мнением не только считаются, но его начинают требовать даже в тех случаях, когда непосредственного участия в расследовании я не принимал. Чаще всего это делал сам гири Давал отчет и просил сформулировать точку зрения. Я, разумеется, был горд и полон самоудовлетворения, но вовремя осознал, что здесь что-то не то. В конце концов, я понял, что именно. гири меня воспитывал по специальной программе. «Вот что, Глеб, — сказал он однажды, — то, что я тебе сейчас скажу, Может показаться неожиданным, но настал момент принятия решения. Решение это я согласовал с некоторыми коллегами и получил их одобрение, но... Тут он обнажил указующий перст. Решение принял я. Парень, ты сообразительный и демнить я не буду. Ты мне нужен. Я надеюсь, что однажды именно ты сядешь на мой стул. А поскольку сейчас еще не ясно, когда это потребуется, надо сделать так, чтобы твой зад в любой момент был готов к мягкой посадке. Ты, в свою очередь, должен решить для себя, подходит ли для тебя этот стул. И если решишь, что нет, немедленно сообщи мне об этом, потому что я должен буду начать кадровую работу заново. Скажу прямо. Мне бы этого не хотелось, но в любом случае, по этому поводу у нас не должно быть никаких недомовлок. Это первое. Теперь второе. Видишь ли, у меня в сейфе лежат кое-какие факты, выводы, по которым я не могу доверить, кому попало. Нет, не то. Я хочу, чтобы, если со мной что-то случится, существовал некто, кто по данным фактам сделает точно такие же выводы. Ты можешь спросить, почему я не изложу эти выводы? Потому что у тебя после этого исчезнет возможность сделать их самостоятельно. Давай попробуем работать в таком режиме, а там жизнь покажет. Короче, я отныне считают тебя своим дублером или, если угодно, очередным воплощением. Этот факт никоим образом не должен отразиться на наших профессиональных отношениях. Он и не отразится. Я понятно излагаю? Вполне, сказал я ошарашенно. Но, надеюсь, не более того, усмехнулся Петр Янович. Хм, скорее даже менее, признался я. Ну и ладненько, закруглил разговор он. Примерно через три месяца после этого разговора состоялся другой разговор, в процессе которого Гиря и достал из сейфа ту самую синюю папку а еще через пару недель я почти официально получил в проработку свой первый момент